Мария Николаева. Фея любви или демон в юбке. Моей ба, с благодарностью, ты лучшая. Автор. Часть 1. Брачное агентство для иных. Глава 1. Дело для ведьмы. И почему судьба ко мне так зла? Мне всего 19, а жизнь уже кончена. И ладно бы причина была весомая, но нет же из-за какого-то неудачного зелья. И нашёл же, что вспомнить. Он бы меня обвинил ещё в том, что я в пятилетнем возрасте у него тетрадь с заклинаниями тощила. Это когда было-то? Вот ведь демон. Нет, я понимаю, что к нему ни с какой стороны не подкопаешься. Теоретически он прав. Училась я не блестяще, да не то слово. Так что он имел все основания отказать мне в праве на продолжение образования. Да и с самого начала учебного года было понятно, что ничего хорошего меня в стенах любимой альма-матер не ждёт, тем более после того случая. Хотя в терпении лорду директору не отказать. Он не только смиренно выносил все мои выходки, но и отчислил за некоторое несоответствие содержания дипломной работы результатам моего многотворчества и изначально заявленной теме. В общем, скажем так, Зачетилась я со скрипом и не по тому направлению, по которому должна была. Но по крайней мере, ведьма я теперь могу зваться с полным нату правом. А вот дальше начались неприятности. Вначале он отказался принимать моё заявление на соискание степени колдуньи. Потом не стал подписывать направление на службу при дворе короля. А затем вот это уже было действительно унижение. И когда-нибудь я ему припомню. Вот стану именитый ведьмой и припомню. Лорд-директор лично, лично вышел меня проводить. И если бы мог, думаю, помахал бы мне вслед платочком, типа, скатертью дорожка, и чтоб ноги твои здесь не было. А ведь без направления с одним только дипломом ведьмы я не имею права практиковать в течение целого года. И только по истечении этого срока я могу потребовать созвать комиссию, которая выдаст мне документ, подтверждающий мою квалификацию. Вот же злющий тип. Ну подумаешь, я его случайно приворотным напоила вместо зелья от насморка. Я же не виновата, что стоит мне отвлечься на секунду, и у меня сразу из любого зелья получается любовное. Но не сильное же. Подумаешь, глядел на меня влюблёнными глазами пару недель. Над ним и не смеялся почти никто. Разве что старшеклассники немного посудачили. Ну, кухарки долго и томно вздыхали след начальнику, внезапно потерявшему весь свой недоступный и строгий вид. Правда, первоклашки взрывались хохотом каждый раз, как директор проходил мимо. Да и преподаватели... Ладно, признаю, случай был масштабный и запоминающийся. Но как будто лорд-директор был первым, кто попал на мое зелье. Да я за четыре года обучения всех преподавателей им попутчивала. Да и многие одноклассники имели неосторожность выпросить у меня склянку другую бодрящего, тонизирующего или иного крайне полезного и редкого эликсира. Самое забавное, что никто и никогда, в том числе и я сама, не мог угадать, в какой момент зелье сработает как нужно, а когда окажется приворотным. Как однажды сказала моя любимая Ба, Твои способности да в мирное русло. Ох, бабуля, она меня убьет, когда узнает. Она же у меня именитая, заслуженная. Бабуля у меня занимает пост верховного мага и астролога королевства. И от меня ждет того же. А я вылетела из института после окончания четвертого курса без направления, без права на покупку магических книг и дальнейшее развитие как мага. Нет, дома мне точно лучше не появляться в ближайшую пару лет. Папа вон до сих пор по лесам и дальним городам до висим бегает, пытается доказать бабуле, что боевым магом быть тоже неплохо. Не очень-то выходит, если честно. Она, конечно, при встрече всё ещё бросает на него что-то из разряда: "Не отразишь, так сильно пошелеешь". Ну, уже скорее по привычке, чем действительно желая испепелить непутевого сына. Ах, да, совсем забыла. Бабуля у меня чистокровная демонесса. Так что с ней спорить черевато. В общем, пока не найду способ вернуться в институт маготворчества и волшебства или хотя бы выбраться в люди, домой мне лучше не возвращаться. В целее буду. Но куда мне тогда податься? Ведь даже открыть своё дело я не могу. Для этого требуется разрешение из ратуши того города, в котором я соберусь обосноваться. А кто мне его даст? если я не имею права на магическую практику. Вот-вот. А жить-то на что-то надо. Я тяжело вздохнула и уныло побрела вниз по улице. Чем дальше от центра города, а значит, от института и королевского дворца, в котором сидит бабуля, я окажусь, тем лучше. Вот только из Таириза я не уеду. Неужели кто-то думает, что я применяю любимые и привычные столичные магазинчики и кафешки на какой-нибудь захолустье? Где из тех увеселительных заведений лишь грязный кабак. Никогда. Но где взять денег? И ладно бы я была одна. Так ведь на моей шее висит рыжее, ушастое и прожорливое существо. Нет, не эльф, хуже. Что может быть хуже эльфа? Фамильяр. Особенно такой, как мой. И зачем я его только взяла тогда? Ведь говорили мне, что ведьме он не подойдёт. Не послушала. Вот теперь и расплачиваюсь. За три года, что фамильяр у меня, он существенно набрал в весе и стал ещё пушестее и милее. Дети, старушки и юные девушки в нём души не чают и всячески пытаются подкормить. В общем, не фамильяр, а проблема, причёп уже увесистая. По крайней мере, руки мне эта наглая рже создание оттягивает порядочно. Кстати, в фамильярах у меня ходит кролик. Обычный декоративный кролик, золотистого окраса. с голубыми глазами и длинными ушками. Но, как и положено фамильяру, он умеет разговаривать. К несчастью. Говорил же я тебе, дурюха, чтобы ты внимательнее смотрела, кому и что предлагаешь. А лучше бы вообще к лорду-директору не лезла со своими зельями, проворчал он в тысячный раз уже, напомнив о моей последней глупости и теперешней судьбе. Я только помочь хотела. Тибестьян же правда простудиться мог. Ну-ну. Место того, чтобы простудиться, он влюбился. Как думаешь, какой вариант он предпочёл? Яна, супившись, молчала. Ну что я могу поделать, если за 4 года обучения я так и не привыкла видеть в нём только лорда-директора. Для меня Себастьян Арвиш, лорд Мак, член Академии магов и прочее, прочее, всегда оставался старым знакомым, учеником моей любимой баб. И вообще, образчиком красоты и спокойствия. Да-да. В детстве я была в него по уши влюблена. Да и как иначе, если внешность он унаследовал от матери Альвы, то есть в наличии имелись светлые волосы, изящное телосложение и очень миленькая мордочка. По описанию вышел эльф. Ну, альфы в некотором роде те же эльфы, но крылатые и без уструх ушек. И только красные глаза выдавали в Себастьяне примесь демонической крови. Кстати, ничего странного в том, что он полукровка, нет. Просто королевство Айлет, в котором я и имею честь пребывать, многонациональное государство. Раньше, ещё на заре истории, сюда бежали все недовольные своей жизнью люди. Разумеется, среди них оказывались и существа не совсем человеческой природы, такие как альвы, эльфы, нимфы или демоны. Земли да их поселения здесь были не богатые, если не сказать откровенно бедные. Так что простой люд быстро оценил преимущество от соседства с магическими созданиями, а потом и смешные браки пошли. В общем, найти у нас кого-то чистокровного сродни чуду. Я сама, например, на четверть демон, ещё на четверть человек. Это по линии папы. А от матери мне досталась кровь эльфов и нимф-творения. Специально для непосвящённых поясняю. Их в простонародье музами зовут. Короче, смесь еще та. А потому нечего и удивляться некоторым моим странным талантам. Например, тем злополучным зельем. Эй, девушка! Девушка! Да подождите вы! Я удивленно обернулась. Это вы мне? Спросила я с некоторым недоумением, рассматривая молодого парня, судя по одежде, не то помощника писаря, не то чиновника младшего звена. Он выглядел совершенно обыкновенно, разве что нос покраснел и распух. Да и глаза странно слизились. «Вам, вам! На вас же форма выпускница института, так?» И, не дожидаясь подтверждения, испытывающий посмотрел на меня. «У вас средство от аллергии случайно не завалялось?» Публь, мой фамильер, ткнулся влажным носом мне в запястье, напоминая, что я уже достаточно натворила глупостей. «Действительно, меня же лишили права практиковать магию, а изготовление зелья – это акт маготворчества». С другой стороны, у меня есть партия готовых эликсиров, а их мне никто не запрещает реализовывать. На них институтский штамп стоит, утверждающий, что они надлежащего качества. Впрочем, даже при таких условиях я бы побоялась что-либо брать из рук той, которую в насмешку прозвали «феей любви», ибо сложно угадать, что выйдет в итоге. Да и средства от аллергии я вроде уже проверяла, и не сказать, что результат был положительным. Нет, разумеется, оно избавило от заболевания. Но были и побочные действия, уже привычные для меня. Вы поняли. Девушка, да вы не жадничайте, прогундосил мой собеседник. Умоляю, мне очень нужно. А где я сейчас найду мага? Даже вы и то случайно встретились. Минутку, минутку, почему такая срочность? Бубль, выражая свое несогласие с моим решением, уже откровенно жевал мой палец. Пока не больно. Я еще ничего и не решила, впрочем, но задумалась, это верно. Ну, понимаете, парень заметно покраснел и замямлил. Ох, какие знакомые признаки! Уж кому как ни мне знать, как проявляется сия болезнь. Ну, та самая, которая вызывается зельями моего приготовления. Меня девушка ждет в саду. В смысле, я хотел к ней зайти. Она меня приглашала, честное слово, и не один раз. Но там цветут эти сапфировые лютики, чтоб их крапы покрыли. Алиса точно на меня разобидится, если я и сегодня не приду, а тогда точно конец. Ну что вам стоит, девушка? Ох, случай ясный, но не сделаю ли я хуже? А вы уверены, что вам необходим этот визит и именно сегодня? Я подозрительно посмотрела на слишком возбуждённого молодого человека. Судя по его виду, В том саду он проторчал уже немало. Раз не виделся с девушкой, значит, к чему-то готовился. Скорее всего, терся на окраине сада, пытаясь набраться смелости и сделать шаг вперед. Потом почувствовал себя хуже и слинял. Но, чтобы окончательно оправдать свою трусость, решил попытать счастье со мной. — Я... — Да, необходим. — Понимаете, я... — Хотел сделать девушке предложение? Бубль цапнул меня за палец. Я в отмеску тёрнула его за ухо. Будет знать, как ведьму кусать, особенно когда та окучивает клиента. Мой собеседник приобрёл ярко-свекольный оттенок. Угадала. Что ж, в таком случае приворотный эффект ему даже на пользу пойдёт. Небольшой катализатор его любви совсем не повредит. Только придаст уверенности. Ну и сделает его абсолютно романтиком на пару недель. Это ж не так страшно, верно? Зато у меня появится свободная мелочь. Кругом одни плюсы. Два серебряных, произнесла я. Дешевле отдать не могу. На них стоит знак качества института, а такие эликсиры продаются только по фиксированной цене. У вас есть? Правда есть? Парня аж глаза загорелись. Деньги не проблема. Вот, возьмите. И он сунул мне в руку несколько монет. Я, не посчитав, сыпала деньги в карман. после чего полезла в свой рюкзак. Хорошо, что я точно помнила, где что лежит, и пришлось долго копаться. Вот я протянула парню пузырёк из матово-синего стекла с наклейкой института. На ней говорилось, что за зелье, кто его сварил, таял срок реализации и срок годности. В общем, это было настоящее, проверенное зелье. Единственный его недостаток, как вы уже поняли, заключался в том, что готовил его я. а со мной никогда не угадаешь, просто истелишься или в процессе подсыпешь еще и влюбленность. Причем ни один из магистров, преподающих в институте, так и не понял, почему так происходит. Все проверки подтверждали, что это обычное, сваренное по рецептуре зелье. И только действительность вносила свои коррективы. Зелье, которое я сейчас продала, было как раз из проверенных опытом. В смысле, наш фезрук уже имел неосторожность его попробовать. Ну что я могу сказать? Прянёк, выхватив у меня из руки склянку, быстро сорвал пломбу и залпом выпил весь пузырёк. Э, вообще, там недельная доза. К сожалению, этого я сказать не успела. Зато мой теперь уже по опытный вмиг преобразился. Спал отёк с носа, перестали слезиться глаза, а ещё он сам как-то распрямился и выглядеть стал куда увереннее. надеясь, он там дел не натворит. «О, Алисиль, звезда моя, я иду к тебе, моя любовь!» И парень, чуть ли не в припрыжку, бежал к высокому забору, за которым едва-едва угадывался сад. Я с некоторым удивлением смотрел на ему вслед. Бубль, видимо, тоже, потому что, взяв в рот мой палец в сотый раз, он так и забыл закрыть челюсть, чтобы его откусить. «Ох, кажется, немного переборщило». Интересно, почему на фезрука этот эликсир оказал более слабое действие? Дело в массе тела, в наличии или отсутствии магических способностей или концентрации самого зелья в организме? Да, нет слов. Ты просто любовное оружие массового поражения, наконец негромко проговорил фамильяр, выплюнув монищатый палец. Любовное оружие? несколько задумчиво повторила я. А что? Это ведь идея А почему бы и нет? Если я не могу открыть контору по оказанию магических услуг населению в открытую, то создам совершенно обычную фирму и займусь тем, что у меня получается лучше всего сводить людей вместе. Чем мне делать для ведьмы? Замучную скважину, а лисиль рассветная. А лисиль средняя дочь барона Абриского, пятый день подряд. встречал и вечер в душном саду. Служанки и кухарки уже стали шептаться за спину юной госпожи, непрестанно сыпляя предположениями о причинах, побудившую девушку покинуть прохладные стены дома и жариться на летнем солнце сутками напролет. Алисиль терпела. Конечно, от нее не укрылось любопытство окружающих, но она не желала привлекать еще большее внимание. Не хотела, чтобы отец раньше времени узнал о ее увлечении. Нет, ей повезло, Крупно повезло. Она родилась со слабым фейским даром, а потому, согласно закону, супруга себе могла выбрать сама. Но где ее судья, а где отец? Вот и приходилось таиться, пока ее суженый не сделает предложение по всей форме. А этот дурак-николка никак не решится, а ведь рано или поздно слухи пойдут. Разве заставишь этих бесстыжих служанок молчать? Про себя загадав, что если и в этот вечер предполагаемый жених не придет, Она о нем забудет, а Лисиль приготовилась ждать. Николка появился в саду именно в тот момент, когда терпение девушки подошло к концу. Надменно глянув на пунктуального возлюбленного, Алисиль уже собралась величественно удалиться в дом и предаться слезам. Но тут ее взгляд зацепился за букетик и красивую коробочку. Неужели? Сердечко юной леди забилось часто-часто, Она даже забыла о своём намерении обидеться на глупованику. Непутёвый возлюбленный, словно извиняясь за свою медлительность, рухнул на колени и сделал предложение. В лучших традициях рыцарских романов. А Лисиль счастливо рассмеялась и приняла колечко. Что теперь-то отцу точно придётся одобрить её выбор.